Я повесил карабин на плечу и двинулся внутрь дома. Я не очень люблю невысокие здания. В них пахнет крысами. Двери не было. Я обошёл в холл, свернул во вторую комнату налево, сел на пол. Напротив меня было окно с весьма удачными осколками стекла. Надо подождать. Такие, как они, нетерпеливы. Терпение подразумевает спокойный дух, а дух падших не спокоен. Руки у них чешутся. Я ждал. Сидел, размышлял о разном, о том, что далеко дом, место, где я жил. В такие минуты лучше думать о простых вещах. Потом молодой не выдержал, крикнул: "Эй, выходи!" Он кричал ещё и ещё кричал, а потом они начали кидать камни в окна. Наверное, на самом деле нуждались в этом доме. В подвале у них было убежище. Когда они перестали швыряться камнями, я понял, что пора. Освободил пружину на прикладе. Сдвинул в сторону серебряную накладную планку. Последний вдох. Тайничок специально для такого случая Гамер велел сделать. Пользоваться мне им пока ещё не приходилось. Вот пришлось. 3 заряда. Противников четверо, но меня это не очень волновало. Я примерно представлял, как всё произойдёт. Зарядился. Услышал шаги. Молодой. Он чуть приволакивает ноги. Это от лёгкого плоскостопия. Эй, позвал молодой. Ты где? Я выглянул в коридор, прицелился, выстрелил. Попал в бедро, как и хотел. Больно, но не смертельно. Заживёт через месяц. Молодой заорал и вылетел на улицу. И дальше он орал уже не умолкая. Остальные тут же принялись вопить и стрелять, но почти сразу перестали. Я услышал, как ребой кричит, призывая не тратить патроны, а бить прицельно. Продолжал быть молодой, уже как-то хрипло. Просил помочь, но никто, видимо, ему не помогал. Я перезарядю карабин. Не спеша, тщательно. Один опять заходил с тыла. Я не видел этого, но прекрасно знал, что так оно и есть. У них подлые повадки. Такие типы всегда действуют по принципу стаи: окружают и дерутся с разных сторон. Один, скорее всего, хирург, попробует запрыгнуть в окно, застать врасплох. Поэтому я прислонился спиной к стене, сел покрепче и стал ждать. В окне должна была появиться гнусная морда негодяя. Я готовился в нее выстрелить. Но так не случилось. Из-за окна послышался крик. Очень неприятный. Судя по всему, тот, кто хотел зайти ко мне с тыла, вляпался в хлябь. Или в хмарь. Вляпался во что-то. Во всяком случае, кричал он больно. Когда ломают ногу или еще что, так не орут. Сейчас эти побегут его выручать. Так оно и оказалось. Я услышал, как под окном страшно заругался ребой, тот другой стал кричать громче и страшнее, будто его стали выдавливать из кожи. Затем послышался выстрел, и крик стих. И теперь слышались только стоны молодого. "Молодец", крикнул ребой. "Как ты нас?" Это он, видимо, мне. И тут же в окно влетела граната. Я вскочил, рванул в соседнюю комнату и успел. В стену ударила, сбила с ног. Видимо, ребой очень разозлился. Если потратил на меня гранату. С потолка сыпалась мелкая белая взвесь. Стало тяжело дышать. Выстрел. Молодой замолчал. От них осталось двое. Я один. Наверняка они стояли возле стены в мёртвой зоне. Ждали, что я выйду. А я ждал, что они войдут. Ситуация тупиковая. Хотя они могли и рискнуть. Ребой знает, что на перезарядку мне требуется время. То есть, если они ворвутся вдвоём, у одного будет неплохой шанс. Только вот вряд ли Ребус захочет рисковать. У него не будет выбора. Скоро, уже совсем скоро стемнеет, и тогда им придётся искать новое место. Значит, он пошлёт хирурга. Или болта. Я не определил, кто там погиб под окном. Пошлёт дурака, а сам следом. Я в дурака польну? Так, в общем-то, я оказался. Показался Болт. Я осторожно глядел из-за угла. Лежал на полу и глядел. Шагал болт медленно, на цыпочках. Зыркал туда-сюда, поводил дробовику. Винтовку оставил. Дробовик помповый, полезное оружие. Особенно если куча мертцов прорвётся. Дробовик как раз подходил. Ведь большинство гладкостволов звучит одинаково. И болт мне подходил. Дурак, трус и негодяй. Такие не выдержаны и любят стрелять. Когда он приблизился на должное расстояние, Я выставился, скривил злобную рожу, заорал. Этого оказалось достаточно. Болт выстрелил. Один раз и почти сразу же второй в догонку. Промазал. Первый заряд в стену, второй почти что в потолок. Ребой клюнул. После второго выстрела он влетел на перевес со своим автоматом. Мне ничего не оставалось, я выстрелил ему в плечо. Ребову швырнуло на стену. Он стукнулся головой, сполз на пол. Болт несколько секунд стоял с открытым ртом, смотрел на меня. Карабин у меня был разряжен, но Болт про это забыл. "Беги!" рявкнул я. Болт ойкнул и побежал. Я победил. Вышел на воздух. Болта уже не было, скрылся. Первым делом поднял папу. Последние 2 дня его совсем не кормили. Папа не сильно отощал, но набрался злобы и кровожадности. Я поднял клетку И папа тут же попытался меня цапнуть своей хищной лапой. Я взял рюкзак. Он валялся у крыльца. Отряхнул его от их вони, достал карася, разломал вдоль и вставил в прутья. Папа с мурчанием набросился на пищу. Рюкзак надел. Сразу стало как-то теплее и веселее. Перезарядил карабин. Стало ещё веселее. Стал разбирать трофеи. Если честно, мне не хотелось брать ничего у этих. Противно. С другой стороны, я вполне имел право. Ведь если бы они меня завалили, то всё бы срезали, даже шкуру для барабан. Поэтому я рассудил, что щепетильность стоит оставить на обочине. К тому же, я их предупреждал ещё сразу, сначала, что их образ жизни их до добра не доведёт. Осмотрел молодого. Рюкзака у него не нашлось. Небольшая сумка. В ней патроны, их я выкидывать не стал. Распотрошу на порох. Бинты оставил. Длинные куски вяленого мяса выкинул. Неизвестно, что это за мясо. Запасные ботинки тоже выкинул. Размер не мой. Огниво, часы на проволоке. Механические, штук десять, не меньше. Часы взять хотел. Были и хорошие. С толстым стеклом, не царапкой. Затертого цвета, как раз. Завел, послушал. Тикали слишком громко. Если я слышу, то погонь всякой и подавно услышат. Пришлось выкинуть. Хотя в другой обстановке я, наверное, часы бы взял. Там за кольцу выменил бы. А здесь их вряд ли на что-то поменяешь. Книга ещё без обложек, одно утро. Словарь. Один наш-язы, другой нет. Забавно. Молодой изучал язык. Впрочем, возможно, что книжка ему понадобилась совсем для другого. Попиросы может крутил или на пожира стёгивал. Больше в сумке не нашлось ничего. А сама сумка мне понравилась. Оно чрезвычайно удобно висело на шею и болталось под рукой. Осмотрел Рибова. Рибой был предводителем. Обычного предводителя водился более богатый скарб. Я не прогадал. Инвентарь у него на самом деле оказался серьёзный. Длинная хорошая верёвка и к ней набор приспособлений: крюков, петель и штырей. Для чего всё это предназначалось, я не понял. Верёвку взял. Патронов много, причём в разных калибрах. На всякий случай я все эти патроны оставил. Лекарства, желтенькие и синенькие. Выкинул. Сахар. Какой-то подозрительно розовый. Выкинул. Нашлась бутылка зеленого стекла с этикеткой, на которой был изображен дядька в дурацкой красной шапке. Открыл. Спирт. Оставил. Кроме этого, в ранце и в карманах Рябова встретились портянки, носовые платки, ножи разные, в том числе и метательные, карты и россыпь мелких предметов, в которых мне совершенно не хотелось разбираться. Нашли ключи. Много ключей, нанизанных на шнурок. Ключей маленьких, кривых, медных и вообще разных. Я пожалел, что успокоил Рябого совсем. Было бы интересно спросить, зачем ему? Липкая лента. Старая, но в хорошем состоянии. Львнет целых два кругляха. Шарик ищу. На первый взгляд синяя стекляшка. Но какая-то подозрительно тяжёлая. Из-за тяжести хотел выкинуть, но потом подумал, что шарик непростой. Сунул его в пустой пластиковый пузырёк, спрятал в рюкзак. Надо было осмотреть ещё хирурга, но потом я решил, что не стоит. С ним что-то нехорошее произошло, наверняка. Видеть не хотелось. Да и опасно. И темнело слишком быстро. И я стал готовить ночлег. Закапываться поздно. Да и не закопаться здесь. Вокруг асфальт, Пусть и пророческий. Можно устроиться на втором уровне, но сейчас останавливаться там просто глупо. Слишком много вокруг крови, и на эту кровь кто-то обязательно явится. Уходить уже поздно. Подвал. Я вынул из рюкзака венчик, намотал на него промасленную дерюгу, сделал медленный факел. Дверь в подвал оказалась железной. Я подёргал за ручку. Дверь не открывалась. Замок на весной, большой, тяжёлый. Попытался вскрыть его ножом, бесполезно. И вдруг я услышал свист. Вернее, при свист, возможно, сопение. Кто-то сопел. Я не люблю всяких сопел. Как-то раз у нас завелось такое сопело. Сопело, сопело, гамирует и надоело. Он снарядил четырёхстволку и одним вечером выстрелил. На следующее утро мы нашли то, что от этого сопела осталось. И мне эти останки совсем не понравились. Существо передвигалось на двух ногах, но человеком не было. Короткие лапы, тяжёлая голова с квадратной зубастой пастью. Гамир долго смотрел на него и весь день думал. А потом, уже весной, мы нашли в лесу гнездо с костями. Такие же твари, только маленькие. Сейчас сопело примерно так же. Я снова попытался раскусить замок ножом. Лезвие слишком широкое, не пролезало. Когда засопило ещё в одном месте, я несколько заволновался. У зубу у тех сопил были что надо. Порох. В рюкзаке у меня хранился порох. Вынести эту дверь легко, но дверь мне нужна невредимая. И вдруг я вспомнил про ключи у Рибого. Вернулся за связкой. Темнело уже не быстро, стремительно. Солнце почти спряталось за развалины, наступила почти уже настоящая ночь, хотя небо ещё немного шевелилось красным. Я вернулся к двери и стал перебирать ключи один за другим исключая самые мелкие. Нужный ключ был девятый. Изнутри дверь закрывалась на засов. В подвале стояла вода по колено. Протухшая и ещё что-то в нос ударило тяжёлой посторонней жижи. Я опустил факел пониже и обнаружил, что в воде плавают крысы. Дохлые, вверх лапами. Довольно крупные. А в углу крысиный король. Однажды я встречал такую. Гамир вскрыл старую канализацию неподалёку от станицы. Крысы стали одолевать, гадили в воду, кроликов воровали и не вытравить никак. Гамир сделал крысу-убийцу и запустил её в трубу. Но всё равно не получилось. Тогда Гамир сказал, что в трубах завёлся крысиный король и никак его не выкурить. Надо лезть. Полезли. А потом я не спал долго, потому что снилось. Сначала через трубу лезли, потом через водоток И в самом низу нашли 48 крыс с тросшившимися хвостами, головами и лапами, размером с корову. Тварь защищала целое крысиное войско. Наши карабины оказались там бесполезны, но у нас был газ и огнемёт. Сначала пустили газ, затем выжигали огнемётом. Я никогда не слышал такого визга. Король визжал, пока Гамир не кинул в него гранату. Я потом крыс не мог полгода есть. В горле этот запах стоял и стоял. А крысы ушли. Не то, что их меньше стало, просто ушли. Видимо, этот запах их отпугивал. Здесьне крысы покрупнее и морды длинные. Король же, штук 30 крыс, взбившихся в кучу, проросших друг в друга хвостами, лапами, и кое-где уже спинками, мерзкое зрелище покачивался на воде. Хорошо хоть дохлый. Но даже рядом с дохлым оставаться не хотелось. В другом углу стопкой валялись матрасы, прогнившие и проеденные чернотой. Кроме матрасов в стулу и всё. Я обследовал подвал и нашёл, что ничего, кроме крыс, матрасов и стула, в подвале и нет. Вода ещё это да. Спать над крысами мне совсем не хотелось. Один раз я спал сидя, и на следующий день у меня болела шея. Человек должен спать лёжа, он не лошадь, так всегда говорил Гамир. Я поглядел вверх. Под потолком тянули толстые трубы, и я решил устроить висячую колыбель. Закрепил ремни, развернул в них спальник, рядом рюкзак повесил. Уже забрался, но вспомнил про крыс. Спать над крысами я не мог. Не знаю почему. Что-то в этом присутствовало ненормальное. Поэтому я закрепил факел под потолком и долго сгонял крыс к противоположной стене, где они собрались в гадский серый остров. Папе, кстати, в подвале тоже не понравилось. Он ворочился и сверкал глазами. Я забрался в мешок и устроил папу рядом с собой. Факел догорал. Мне было не очень уютно, даже как-то грустно. Я вдруг понял, что очень хочу к себе, в леса. Пусть там никого и не осталось, но я туда хочу. Потом факел само собой догорел. Я застегнул спальник и спрятался в нём с макушкой, отгородился от подвального мира, попытался уснуть. Обычно я хорошо засыпаю почти в любых условиях. Под землёй, на дереве. Если особо подготовиться, то можно даже под водой. Шноркель выпусти и спи себе. Только прохладно и чтобы паразитов не залезло. Вообще под водой и под землёй хорошо. Конечно, скунс отпугивает комаров. Однако некоторые, особенно упёртые, пробираются. Блох и изнутри, комары снаружи не очень весело. Но вообще я могу спать и с комарами. А здесь спать не получалось. Сначала мне представлялись крысы, что они подбираются ко мне. Есть же мрыцы, получаемые из человека. Почему же не быть крысиным мрыцам? Конечно, раньше я таких вообще не встречал, но мало ли, что тут заведётся. И сразу же я стал думать: "А с чего это вдруг все эти крысы передохли? С какой-то такой причины? Собрались, значит, в отдельном месте и сдохли". Хотя, может, они тут объединились в этом самом подвале, и дружно совместно утопились. Да, утешал я себя. Скорее всего, это крысы-самоубийцы. Такое случается. Король им приказал, они и самоубились. Или вот года 3 как тому назад эпидемия среди дятлов была. Собирались в стаи и с высоты о землю расшибались. Вокруг станицы всё в перьях было. Никогда не думал, что в нашем лесу изобилие дятлов. А ещё раньше лоси. Лось зверюстойчевый. Его или медведь может убить, или если ножница вдруг напорится, или люди добудут. А так ему никакой смерти нет. Даже от волкеров убегает. А тогда началось. Стали лоси забадываться. Выбирали дерево по толще, разбегались, хлоп и готово. Дурили, короче. Мы таких самозабодённых лосей и не ели. Неизвестно, что у них там за зараза такая бодучая. Вдруг человеку передаются. Может, так бадягой становишься, кстати. В дверь ударили. Звук получился железный и долгий. Я вздрогнул. Ударили ещё? Не сильно. Кто-то снаружи хотел до меня добраться. Зашепял папа. Ударили ещё. Я сжал покрепче карабин. Дверь вроде бы крепкая. Крепкая. Определённо крепкая. Железо толстое, не пробить. А вот стены Я начал вспоминать, какие там стены. Кирпич. Белый толстый кирпич. Дверь держится на толстых железных шпильках. С виду прочно. В конце концов, железные двери делают не для того, чтобы их ломать. Я немного успокоился. Конечно, уснуть под это стучание не получалось. Я пытался представить, кто там может так стучать. И ни одна поганая тварь, которую я знал, так стучать не могла. Да и не стала бы. У стучальщика... Имёлся значительный запас терпения. В дверь стучали всю ночь. Иногда звуки прекращались, и я успокаивался и закрывал глаза, но они тут же возобновлялись снова. То с равными промежутками, то вдруг чуть быстрее и чаще, а то совсем редко. Когда стук прекращался, я слышал другой звук. Точно кто-то тёрся -то о дверь острой проволочной шубой. Ночь тянулась бесконечно. К утру, наверное, это случилось всё-таки по утру. Я заснул. Утомлённый опасностью мозг отключил сознание.